Глава 20. На следующий день приехал Дирк. Доложил, что пора сажать Зарику наполовину магическую культуру смесь земных риса и гречихи. Она была выведена столетия назад скрещиванием местных злаков с призрачными растениями из пограничных миров. Ее зерна размером с ноготь большого пальца имели ребристую поверхность, словно покрытую морозными узорами. В сухом виде они были матово-белые, но при контакте с влажной почвой начинали мерцать слабым, голубоватым свечением. У зарики имелось несколько интересных свойств. Питательность. Горсть вареной зарики могли насытить взрослого на сутки. Каша из нее не имела вкуса, но впитывала ароматы трав или бульона. Капризность. Прорастали только при одновременном присутствии хозяина земли и управляющего. Если сеять без соблюдения ритуала, зерна превращаются в ядовитую слизь. Зависимость от погоды требовала дождя ровно на третий день после посадки. Если ливень задержится, ростки сгорят от собственного свечения. Если придет раньше, сгниют в земле. Взаимодействие с магией. Поля, зарики гасили простые заклинания в радиусе мили. Колдуны избегали селений, в которых ее выращивали. Несколько килограммов Зарики могли накормить всю деревню, если, конечно, зерно взойдет. Дождей его не побьет и солнце не спалит. Зарика была капризной культурой, потому ее обычно сажали в присутствии хозяев и мини. Те должны были неотлучно находиться рядом с управляющим и вместе с ним следить за посадкой Зарики с кромки поля. Обычно этим занимались мужчины, но в моем случае надо было ехать мне, верхом или в карете. И так как я ездить на лошадях не умела, а тело Арисы не могло мне ничего подсказать, решено было отправиться в карете, сразу после завтрака. Пришлось подниматься к себе, переодеваться. Дорожное платье было сшито из плотно серой саржи с глубокими карманами по бокам и защипами на талии, скрывавшими лишние складки. Подол, отороченный темноте тесьмой, приподнимался на палец над землей, чтобы не цепляться за колеса кареты. Полуботинки туго, шнурованные до щиколоток, так слегка жали в подъеме, прошлогодние, еще не разношенные после зимы. Шляпка-таблетка с узкими полями была подбита изнутри, выцветшей синей тканью, приколота к волосам двумя длинными булавками с жемчужными головками. Подготовившись к поездке, я спустилась по лестнице в холл, вышла на крыльцо. Дирк уже ждал меня там, ехать предстояло вдвоем. Карета, выкрашенная в болотный цвет, пахла сырой кожей и кунским потом. Обшивка сидений, когда-то малиновая, потрескалась на сгибах, обнажив сероватый войлок. На дверце тускло поблескивал герб рода. Кучер с заплатанным камзоли щелкнул вожжами, и пара гнидых кобыл тронула... громко фыркнув. По дороге к амбару колесо то и дело проваливалось в колеи, заставляя карету крениться. Через приоткрытое окно тянуло запахом навоза и свежеспаханной земли. Дирк, сидевший напротив, покусывал кончик карандаша, сверяясь со списком в потрепанной записной книжке. Его сапоги, испачканные глиной, оставляли комья на половике. У амбара крестьяне уже ждали, переминаясь ноги на ногу. Зерно зарики хранилось в холщовых мешках с красноватой вышивкой по горловине. Старинный оберег от гнили. Зернышки, чуть крупнее риса, отливали перламутром, будто припудренные инеем. Трое подростков, задыхаясь, погрузили мешки на телегу, привязанную к задку кареты. На поле ветер трепал подол моего платья, засыпая полуботинки мелкой пылью. Крестьяне, разбившись на цепочки, рассыпали зерно в борозды, проложенные деревянными маркерами. Дирк стоял в сторонке, щурился на солнце, считая шаги сетелей. Раз в несколько минут он одергивал подручного, указывая жестом на пропущенную борозду. Зарика ложилась ровными рядами, слегка мерцая под косыми лучами. Я, прислонившись к карете, смотрела, как ветер подхватывает горсть зерен, с ладони старика-крестьянина, те рассыпались дугой, будто пытаясь улететь. Сажали за реку долго, тщательно выверяя каждый шаг. После ее посадки мое платье пропиталось запахом дыма от крестьянских костров, едким и горьким. И назад домой свой замок я попала ближе к вечеру, когда солнце зашло за горизонт. Уставшая, голодная. Еле державшаяся на ногах, я сразу поднялась в свою спальню, цепляясь за перила, спина ныла от долгого стояния на поле. Уже в спальне я переоделась и приказала принести ужин. У меня не было ни малейшего желания спускаться в обеденный зал. Прибежавшая служанка споро накрыла на стол, выставив несколько блюд для ужина, и сообщила. — Госпожа, к вам гость приезжал, карточку свою оставил. Я нахмурилась, никакого гостя я не ждала. «Принеси карточку», — приказала я. Служанка поклонилась и убежала. Я же задумалась. Оставлять карточку или визитку, если по-земному, было традицией среди столичных обитателей. Местные так не делали, экономия на всем, в том числе и на бумаге. Но из столицы я точно никого не ждала. Между тем вернулась служанка с карточкой. «Да». Визитка была идеально ровной, с гладкими краями, золотая краска на титуле «Герцог Норт-Амберлендский». Сверкала без единой трещины. Виндель в углу, переплетенные лилии и меч отливал серебром. Даже бумага пахла дорогими чернилами. Сладковато-корьковатый аромат, как в столичных канцеляриях. Мое сердце замерло на мгновение, затем застучало с утруйной силой. «Ричард, он здесь был!» «А я отсутствовала. Да чтоб вас всех!» Уж не знаю, как мне удалось не показать своего волнения, я забрала у служанки карточку и отпустила ее, вернулась к ужину. Я ела, не чувствуя вкуса. Настроение и так не особо хорошее, вообще опустилось ниже плинтуса. Вот зачем он приезжал? Что ему надо было? Нет, вопрос, конечно, риторический. Я и так знала, что земли Арисы. Она считалась завидной невестой как раз из-за своих земель. Даже я, ни разу не разбираю в сельском хозяйстве, знала, что если продать все мое имущество, то можно безбедно прожить лет так двести, а то и дольше. Не удивлюсь, если Ричард решил присмотреться к выгодной партии, а потом по-тихому избавиться и от замка, и от остального имения». Я отломила кусок хлеба, но так и не поднесла карту, переворачивая карточку в руках. На обратной стороне миниатюрная печать с изображением фамильного замка Жатарских. Даже в сумерках было видно, что печать свежая, края оттиски четкие. Сердце заныло, захотелось рыдать от обиды и боли. Сверчок за печкой смолк, будто почувствовал напряжение. Я поднялась, сделала несколько шагов и сунула карточку в ящик стола, щелкнув замком громче, чем нужно.